Эпилог. Мы сидели в тени просторной беседки, пока Саша возился с мангалом. Погода баловала, несмотря на то, что на дворе стояла осень. Девочки играли рядом на детской площадке, санишка исследовал игровой коврик, подаренный крёстным. Я вдохнула свежий воздух и, наверное, впервые за прошедшие месяцы вспомнила о прошлом. До этого мы с мужем избегали разговоров на больную тему, а ночами перед сном, когда нехорошие мысли особенно настойчиво лезли в голову, Саша старательно отвлекал меня от негатива, зацеловывая и каждый раз доводя до новых высот удовольствия. Он словно восполнял упущенное, пользуясь любым моментом. Помню, в какой-то момент я взмолилась о пощаде, выпрашивая отсрочку хотя бы на пару дней. А потом родился Матвей. И нам по-любому пришлось завязывать с близостью на пару месяцев. Отвлечься на новые хлопоты, связанные с ребёнком. Саша отнёсся с пониманием. А вот я взвыла, оказавшись не готова к такому долгому сроку воздержания. Душа рвалась наружу, в то время как телу требовалось время, чтобы прийти в себя. А еще навалились другие проблемы. Я боялась, что не справлюсь с тремя детьми. Леся с Яной ревниво относились к появлению братика, требовали больше внимания. Но и здесь муж не остался в стороне, окружив нас такой заботой, которой можно только мечтать. Он подключался где только мог. Гулял с детьми, вставал по ночам к сыну, укачивал на руках, когда у того болел животик или резали зубки, поддерживал меня морально. Я предполагала, что и Саше получится хороший отец, но не думала, что он настолько превзойдёт мои ожидания. И сейчас, оглядываясь назад и вспоминая, через что мы прошли, прежде чем стать полноценной семьёй, понимала, что оно того стоило. Если бы мне пришлось пережить всё это заново ради того, что я имела на сегодняшний день, я бы прошла, не задумываясь. Я никогда не чувствовала себя настолько счастливой, как сашей Это тот случай, когда он — мой мужчина. по всем параметрам. И ни с кем другим я бы не смогла ощущать себя настолько любимой, желанной, реализованной, как с ним. Я уже проходила через это, уже наступала себе на горло, уже пыталась убедить, что с другим будет не хуже. Кто знает, возможно, все неспосланные нам испытания были неспроста. Ведь без дождя не бывает радуги. А без сравнения мы могли бы не оценить нашего счастья. О чём задумалась? Я не заметила, как Саша оставил мангал и оказался рядом. В руках тарелка с кусочками готового ароматного мяса прямо с углей. Ни о чём. Не пытайся меня обмануть, я же чувствую. Он был прав. Наши отношения действительно вышли на такой уровень, когда мы с лёгкостью улавливали тревогу или переживания друг друга. И в мыслях не было. Оценишь? Улыбнулся он, протягивая тарелку, пристально продолжая наблюдать за моей реакцией. «Даже не сомневаюсь, что бесподобно!» Наколола шашлык на шпажку, отправляя прямиком в рот, и зажмурилась, когда вкусный горячий мясной сок брызнул на язык. «Ммм, боже, Саша, мне каждый раз кажется, что лучше не бывает, и каждый раз ты доказываешь обратное. Как у тебя так получается?» «Это какой-то вкусовой оргазм!» Я открыла глаза, встречая с темным взглядом, и замерла, чувствуя, как по коже поползли предвкушающие мурашки. И поняла, что что последнее слово было воспринято им как руководство к действию. Саша как бы невзначай положил руку мне на колено, а после начал медленно поглаживать кожу, двигаясь вверх. У меня перехватило дыхание. Только недавно врачи разрешили мне близость. Роды были сложными, последствия заживали на редкость долго. В каждой бочке с медом есть своя ложка дегтя, и у нас не все прошло гладко. Слава богу, плохое уже позади, но некую осторожность все же приходилось соблюдать. «Мама, папа, Матвей сейчас пользор!» Раздался восторженный голос дочерей. «Смотрите!» Мы оба выдохнули, стараясь скинуть вспыхнувшее между нами притяжение. «Что не так просто, учитывая долгое воздержание». Я поднялась на ноги, переключаясь на сына, который, встав на четвереньки, действительно пытался передвигаться. Наш маленький богатырь и главный любимец семьи. Саша тоже повернулся к Матею, с довольным прищуром наблюдая за его попытками. знаешь, кажется, я знаю ответ на твой вопрос». Тихо отозвался он. «Мне есть ради кого совершенствоваться. Благодаря тебе». не сразу поняла я. Ты дала мне второй шанс». «Саша». Прижалась к мужу всем телом. ощущая исходящие от него волны нежности и заботы, впитывая его энергетику и наслаждаясь духовным единением. «Я очень тебя люблю, малышка». «Иногда мне снятся кошмары, где я тебя теряю. Это страшно. Это больнее самого жестокого удара на ринге, и я не знаю, как буду жить дальше, если вдруг мои кошмары сбудутся». Я мягко обвела его руками за шею, вынуждая повернуться ко мне и посмотреть в глаза, вкладывая в этот взгляд всю свою любовь, чтобы он успокоился, чтобы выкинул дурные мысли из головы и научился уже быть счастливым. «Я никогда не предам, слышишь? Я всегда буду рядом, потому что ничего другого мне не надо. Я люблю тебя, это уже проверено временем». Прошептала еле слышно, но он уловил. Я впервые увидела слезы в его глазах, суровые, скупые слезы радости, и почувствовала на каком-то ментальном уровне, что его отпускает. Да, мы заслужили право на счастье, выстрадали, научившись на своих ошибках, и теперь просто обязаны его сохранить. «Я пойду к сыну, ему нужна помощь», кивнула в сторону Матвея, который выполз за пределы коврика и с удивлением обнаружил под собой зеленый газон. «Кажется, первый прикорм у нас начнётся с травы», — уже смеясь добавил Саша. «Беги, малышка, всё равно до вечера у меня нет шансов. Но когда дети уснут...» Он поцеловал меня в висок, вдыхая с наслаждением запах моих волос, прикусил игриво за ушко и с наигранным сожалением отпустил к сыну. «Я уложу их спать в обед», — многообещающе подмигнула в ответ. А после, наслаждаясь его реакцией, поспешила к Матвею.